Глава 48. Кирилл. Я старался не думать о богате, но получалось плохо. Еще и Даня изводил меня своими звонками, рассказывая, как они классно проводят время вдвоем. Бета издевался, специально нарывался и вызывал во мне ревность, за что, конечно, отхватит по полной, но поддаваться эмоциям и срываться к девушке было рано. У меня оставались сутки на то, чтобы вычислить предателя. И я намеревался сделать это во время помолвки Ксю. Минаев вговорливостью не отличался, но зато частенько проводил время с теми оборотнями, которые были в курсе всего, что творится на территории. Андрея я уже допрашивал, но с тех пор прошла почти неделя, и мужчина мог услышать что-то интересное. У многих языки развязываются, когда в организме пара литров водки а рядом смазливые девки, перед которыми охота выебнуться. Всех имеющих доступ к особняку я лично допросил и ничего не выяснил, а значит, кому-то удалось противостоять воле вожака и соврать. Подобное, конечно, в принципе невозможно, что и ставило мое дальнейшее расследование в тупик. «Я благодарен тебе, Альфа, за предоставленную честь», — глухо пробасил оборотень, когда мы уединились с ним в кабинете. Ужин в честь помолвки прошел вполне терпимо. Говорили мало и строго по делу. Ксения молчала и испуганно поглядывала на будущего мужа, который, не стесняясь, пожирал ее взглядом и ехидно скалился. «Если обидишь мою сестру, оторву яйца, понял?» сразу решил предупредить, чтобы мужчина не увлекался в методах воспитания. Хотя я тоже был Андрею благодарен за то, что он не стал раздувать скандал по поводу отсутствия у невесты невинности. Минаев даже пообещал, что этот постыдный нюанс останется между нами. А если объявится тот, кто решится раскрыть рот, то он незамедлительно решит этот вопрос, защитив честь Ксении. Андрею нравилась Ксю. Эта чертовка рыжая всем нравилась. Жаль, только популярность не принесла девушке должного счастья. «Понял, не обижу, но и ноги об себя вытирать не позволю», — ответил, и я одобрительно кивнул. Легкая порка пойдет Ксю только на пользу. К тому же она любит сильных мужиков, и секс тоже предпочитает жесткий, вот пусть и наслаждается. «Андрей, я позвал тебя в кабинет не только для того, чтобы о сестре поговорить. «Есть какая-то информация или подозрение, кто может быть крысой?» «Кирилл, я все, что знал, рассказал еще в прошлый раз. В многое болтает, но по собственной воле стучать я ни на кого не стану. Да и нет среди этой болтовни того, на что стоило бы обращать внимание», заявил будущий родственничек, и я сжал пальцы в кулаки от досады. «Я бы мог без труда прогнуть волю оборотня под себя» но не стал этого делать. Власть — это не только сила, это еще и уважение, а вожака, который без разбору будет припечатывать всех к земле и превращать мозги своих собратьев в кисель, никто не станет уважать. Потеряв признание волка, я потеряю контроль над ним, а значит, перестану быть достойным звания Альфы. Ладно, возвращайся в столовую. Пока Данилы нет в стае, его обязанности возьмешь на себя», выдохнул и, откинувшись на спинку кресла головой, закрыл глаза. Время практически вышло, а я так и не сдвинулся с мертвой точки, как не принял окончательного решения, касаемо возвращения Агаты на территорию оборотней. Голова гудела от множества роящихся в ней мыслей, среди которых не было ни одной стоящей внимания. Это приводило меня и волка в бешенство, заставляло ощущать себя слабаком, неспособным защитить свою семью. От этого реально опускались руки. Кир, Карелин недавно очень агрессивно высказывался по поводу наследника, рожденного человечкой. Плел еще, что не позволит какой-то шлюхе невзрачной хозяйкой в стае быть. Ребята, конечно... Быстро заткнули ему пасть, не восприняв пьяный лепет всерьез, но... Я хотел сам все проверить, прежде чем кого-то обвинять. Неожиданно выдал Андрей, и у меня внутри зажглась надежда на то, что крыса скоро будет поймана и наказана. «Спасибо», — кивнул мужчине, и тот вышел, оставив меня одного. Пазл с трудом, но начал складываться в голове. Серого я не проверял, потому что он не вхож в особняк райских. Он был на территории нашего дома всего один раз, когда они с Даней привезли Агату из лаборатории, поэтому у меня не было причин допрашивать его, но, как оказалось, зря. Не теряя ни минуты, схватил пиджак со спинки кресла и помчался на поиске Карелина, решив выбить из мудака не только правду, но и душу, причем используя исключительно кулаки и клыки, если придется. За самосуд придется отвечать перед старейшинами, но зато больше никто не рискнет творить подобное по отношению к моей семье.